Эпилог. «Все будет хорошо», — говорил он себе, — «все будет хорошо». «Они все поймут, его сыновья, вернувшись с камнями и снаряженные им в Ост-Индию экспедиции. Они догадаются, они с детства любили разгадывать ребусы». Это он чуть было не опоздал, старый болван, пригревшийся под бледным антверпенским небом. Сам климат в этой земле будто намекал все страсти, бушевавшие под нещадным кастильским солнцем позади. Все смерти остались там, в Толедо, всю кровь смыла вкрадчивыми водами таха. Никаких костильских плоскогорий, никаких впивающихся ввысь в небесную мякоть агрессивно-острых готических шпилей. Только эта низкая, невыразительная, плоская земля, что вся как на ладони с ее пастбищами, лениво текущими каналами и рядами мельниц, отгоняющих морскую воду от этих пастбищ прочь, обратно в море. Мирные бюргеры, околдованные пылкими речами Лютера. Сам Лютер, заигрывавший с иудеями в попытке перетянуть их на свою сторону. Но война, но наступающие с юга испанские фанатики. Но сам Лютер, взбешенный, как и все они, еврейским тихим, но стойким непослушанием, вечным непослушанием. «Когда же это кончится?» — спрашивал он себя и отвечал себе же. «Никогда. Мы опасны, как чума для любого устоявшегося мир порядка, будь то фараоны, вечно опаздывающие достроить свои пирамиды, для которых шаббат — день, господень, в который неположно трудиться, стал прямым вызовом». Или запрет на рабство в иудаизме, вызывавший ярость древних римлян, пригоняющих рабов со всех концов своей необъятной империи? Или слова торы о том, что земля не принадлежит человеку, а лишь Богу, да как после этого могут относиться к евреям папы, крупнейшие землевладельцы в Европе? Они пользуются нашей Торой, переименовав ее Ветхий Завет. Горько подумал он. Они взяли от Авраама единобожие, от Моисея скрижали, но они забыли о корнях, что питают их религию. Они хотят даже забыть о том, откуда родом их Иисус. Сколько будут они гнать нас по свету, прикрываясь его иудейским именем? Он вздохнул и взглянул на удалявшийся в утренней дымке жемчужный коле. Ему пришлось плыть отсюда, а не из Антверпенского порта. Слишком многие его там знали, слишком многие могли выследить. Он выехал из низких земель ночью и через сутки добрался сюда, в этот город, где гордо возведенные белые стены защищали от захватчиков слишком доступный берег. Каля был точкой континента, ближайшей к английскому королевству, лишь недавно отвоеванный Франсуа де Гизом, герцогом лотарингским у шотландки Марии Тюдор. У Минакина здесь промышлял знакомый еще по венецианским временам арматор, родом из Сан-Мало, предложивший воспользоваться его судном. Все, что Абрахам хотел перевести в дом Розалинды, да он уже перевез — И потому, путешествуя налегке, с благодарностью принял предложение арматора плыть на его фрегате, но отказался от охраны каких-то бывших головорезов из числа корсаров. Да и какое тут путешествие! По водному пути не более семи миль. При хорошей погоде с крепостной стены видны скалы Альбиона. Фрегат тем временем резво прыгал с волны на волну, Матросы бодро карабкались вверх по выблинкам. Серо-зеленый ламанш празднично переливался под осенним солнцем. Смуглое лицо его порозовело. Минакин с наслаждением вдыхал йодистый воздух и чувствовал себя... Боже всемогущий! Неужели свободным? Надвигается шторм. Он вздрогнул и повернулся к боцману, дюжему бургунцу с седыми висячими усами. — Надо бы повернуть назад. Абрахам перевел взгляд от удалявшегося в перламутровой дымке города к тому, что происходило прямо по курсу, и похолодел. Небо, почти без перехода, из розово-золотистого становилось угрожающе чернильным. Тьма шла из Англии, будто предостерегало его от чего-то. — Нет, — только и сказал он, — и этой тьме, и предостережением. Он не вернется ни во Францию, ни обратно под пету испанцев в Антверпен. Не было ничего дороже того острого, волшебного чувства свободы, только что охватившего его тут, на палубе. — Нет, — повторил он Боцману. Он не был владельцем, но был важным гостем владельца, и потому боцман, раздраженно сплюнув себе под ноги, развернулся и пошел в развалочку обратно к капитанской рубке. Аминакин закутался поплотнее в плащ, и, отвернувшись от черной громады туч, которая, угрожающе высилась по курсу, вновь стал смотреть туда, где небо было еще девственно чистым, и зарождался свежий новый день. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2015 году. Текст читал Иван Литвинов.